«Вставай, Нукзар, перестань дурачиться!» Нукзар вскочил, принял бокал из рук вождя трудящихся за Кавказе, чокнулся, выпил залпом. Берия расхохотался. «Люблю тебя, подлеца!» Потом отставил свой бокал, нажал на плечи Нукзару, усадил на софу, И глубоко заглянул в глаза, будто пробуравил. Я рад, что ты всегда меня понимаешь правильно, Ноксар. Теперь слушай новости. Днем маршала Ежова зачтены. Меня переводят в Москву. Ты сам понимаешь, на какое место. Прямо по правую руку самого. Ты. Поедешь со мной. Глава двадцатая. Мраморные ступени. Мрак и отцепенение царили в доме градовых, как будто оставшиеся члены семьи боялись лишних движений, чтобы не разбазарить остатки тепла. Это напоминало Военный коммунизм, когда топить было нечем, хоть и протапливались нынче по всем комнатам отличные старорежимные голландки, а из кухни частенько доносились запахи вкусной готовки. Из всех обитателей дома в Серебряном Бару, пожалуй, не было. Одна лишь Агаша развивала повышенную активность, беспрерывно носилась со стопками чистого белья, переставляла банки с соленьями и вареньями, то и дело затевала тесто, чинила старые одеяла и шторы, командовала и стопняком, и шофером Бориса Никитича, ездила за свежими припасами на инвалидный рынок. Так проходил у нее день, а к вечеру... Набиралось новых хлопот: загнать ребятишек на ужин, проверить постельки, подать к столу, убрать со стола и только уж потом приткнуться где-нибудь в кабинете возле Мэриушки, покуковать под музычку великолепных композиторов прошлого. Из-за москворецкой гражданочки неопределенного возраста, а Гаша начала уже превращаться в неопределенного возраста бабушью из тех, на которых только диву даешься. Как это они все успевают, как умудряются столь длительно и бесперебойно тянуть свои вазы. Старые старые времена. Как была Агаши еще барышней мелко купецкой гильдии на масленичных гуляниях, случилось ей страшно простыть и подхватить двустороннее воспаление яичников. С тех пор осталась она бездетной и без семейной. Ну кто же возьмет такую? И градовский дом стал для нее семьей единственным пристанищем среди всемирного, как она выражалась, хаоса. Ну, а сейчас вот, чувствуя, что дом разваливается, борясь с внутренней дрожью, все это Аша бегала, все это вылизывала, выскребала, все это, опять же по ее выражению, узаконивала. Не может ведь рухнуть, казалось ей, такой ухоженный, такой теплый, сытый, узаконенный дом. Как же все-таки сделать, чтобы еще такое придумать, чтобы не ходили по этому дому оставшиеся так, будто им вечная зябка. И все равно было зябко, колко неуютно. Мэри вернулась из Дбелиси сама не своя. Никакие смелые идеи ее больше не посещали. Настроившись на сугубо трагический лад, она только лишь ждала, кто следующий. Циля, Бо или единственный ее оставшийся ребенок, то есть Нинка, или за внуками вдруг придут безжалостные и уверенные в своей непогрешимости злодеи. Нина, когда приезжала с Саввой и Еленкой подышать воздухом, не могла вынести застойно трагического взгляда матери. начинала орать перестань на меня так смотреть Мэри беспомощно бормотала Ниночка я так боюсь с твоим прошлым ты Нина начинала намеренно хохотать потом подсаживалась к матери целовала ее мамуль но、ну、мы же не можем так сидеть и ждать мы жить хотим А прошлое, да что с этим прошлым? Неужели ты не понимаешь, что сейчас за это не берут? Это тогда за это брали, а сейчас берут ни за что. Глядя на нее такую уверенную, как бы даже бесстрашную, полную юмора и вызова, Мэри немного успокаивалась, может быть, и в самом деле таких дерзких сейчас не берут. Зато Цицилия Розенблюм с ее безстолковостью, с ее опущенностью и марксистско-ленинской одержимостью казалась ей абсолютно обречена. Каждый ее приезд в Серебряный Бор казался Мэри чудом. Как еще не арестована? Все еще пишет свои апелляции, кассации, докладные высшестоящие партийные органы. Все еще доказывает невиновность Кирила. Его принадлежность к генеральной линии, верность Сталину, всецело тоже ее успокаивала. Наревахтанговна, вы же понимаете, мы проходим сейчас через неизбежный и необходимый исторический цикл. В условиях построения социализма в одной отдельно взятой стране периодически возникают условия обострения классовой борьбы. Сейчас этот цикл близится к завершению, подходит время итогов, суммирования результатов, коррекций, вы понимаете? Я подчеркиваю, коррекций принятых мер. И в результате этой коррекции я уверена, Кирилл Градов вернется к нормальному плодотворному труду. Мы не можем себе позволить разбазаривание таких безупречных кадров. Кто это мы, целенько? — печально спрашивала Мэри. — Мы — это партия! — уверенно отвечала Золовка. — Чтоб вас черт побрал! — думала свекровь, уходила к своему единственному прибежищу — к роялю, перебирала минорные ключи. Редкие случаи, когда в доме возникало какое-то подобие мажорной ноты, происходили после особенно сложных и удачных операций, проведенных Борисом Никитичем. Тогда открывалась бутылка вина из так называемой московской коллекции дядюшки Галактиона, а Гаша тут же вытаскивала из духовки пирог, как будто он давно уже там сидел и ждал. Оживлялись и весело болтали дети, забыв о пропавших родителях, После ужина профессор просил жену сыграть что-нибудь из старого репертуара, и она, скрепя сердце, играла. В жизни Бориса Никитича с одной стороны как бы ничего и не изменилось. Попрежнему он читал лекции, оперировал, руководил экспериментальной лабораторией, консультировал больных, в том числе и из Кремлевской поликлиники. Попрежнему приходилось ему иной раз И обед прерывать, и даже среди ночи вставать по срочному вызову.